Конец династии Иракля, упадок империи 685-717 года. Достаточно было бы могучей руки, чтобы сделать цветущие преобразованы таким образом империю. К несчастью, неосторожность, сумобродство Юстина II 685-695 испортили все результаты деятельности его отца. В ночь началась война с болгарами и со славянами. Возобновились также и оказались гибельной для империи война с арабами 692. -й. С другой стороны, религиозная политика привела к разрыву с Римом и вызвала восстание в Италии. В 695 в результате переворота была свергнута династия Иракля. Начался 20-летний период анархии 695-717-й. Шесть императоров сменили одного другого на троне. Военные перевороты, совершавшие эти смуты, привели к тому, что Византийская Африка окончательно попала в руки мусульман 693-698-й. На Востоке, несмотря на старания времени и успехи Тиверия 3-го, 698-й, 705-й, арабы обустошили Малую Азию, вторглись в Армению, восставшую против Византии в 703-м, и Киликию в 711 захватили Амасию в 712 и Антиохию у песидии в 713 разорили Галатию в 714 осадили Амори в 716-м и овладили Пергама. В то же время в Европе болгары, хан которых Тервель в 705 восстановил Юстиниана II на троне, вторглись в империю 708 и появились перед Константинополем 712. -й. Империя находилась в отчаянном положении. Внутреннее положение было отнюдь не лучше. В обществе этого времени наблюдается страшный моральный и интеллектуальный упадок. За время гражданских войн Повсюду распространился дух одичания, жестокости, предательства, непрестанные смуты, разнузданное честолюбие, восстание вспыхившие повсюду от Италии до Херсонеса. Все это свидетельствует об отсутствии верности и лояльности по отношению к центральной власти. Огромные успехи делает суеверие. Поклонение мощам, вера в чудотворные иконы, в чудеса, сверхъестественное. Достаточно вспомнить о роли, приписываемой Богородице при осаде Константинополя в 626. Или о вмешательстве, приписываемом святому Дмитрию Фессалоникийскому при защите Фессалоники. В эту эпоху душами овладевает склонность к фатализму. Все, что известно о нравах, как духовенство так и мирян, свидетельствует о невероятной деморализации. Другой причиной волнений было влияние, которым пользовались монахи, и возбуждение, которое они поддерживали. И многие современники были вполне обоснованно встревожены и возмущены всем происходившим. Империя призывала спасителя и главу. Эта роль выпала на долю льва из Иссавра когда в 717 году стратеги Анатолий и Армениака совместно подняли против императора, провозглашенного войсками Апсикия, и направились к Константинополю. Все сенаты народ, патриархи, солдаты высказались в пользу, в пользу Льва. Из Саврийской династии, пришедшей отныне к власти, предстояло восстановить порядок и безопасность Империи, блестящим образом реорганизовать ее.